Глава шестая. Мои брови поползли вверх. Меня пытаются подкупить. Что ж, выслушать или сразу послать? Путём недолгих раздумий решила, что стоит выслушать. Олрой, тебя ведь так зовут? Да, это я. Я единственный из живущих в замке духов, кто умеет говорить с живыми. Говори, Олрой, что от меня требуется. Но учти, ничего противозаконного я делать не стану. Хотя, если подумать, я местных законов-то не знаю. Ничего, что может навредить тебе и твоей репутации. Тебе нужно только свозить принцесс в столицу, погулять там с ними везде, зайти в кафе, рестораны. Может, ещё в какие-то заведения. В чём подвох? Духом тесно здесь. Замок хоть и большой, но нас много. Мы уже здесь, и нас становится всё больше. А следуя за принцессами, мы покинем это место и найдём приют где-то ещё. Король сможет, наконец, снова нанять прислугу. «Тебя никто не столкнет в болото». «Это вообще-то ты сделал!» Я фыркнула. «Ну, прости, мне было скучно. Вот видишь, до чего скука доводит. Если бы мне было чем заняться, этого бы не произошло». «Если вы станете жить в городе, местные жители сбегут, столица опустеет». «Я ни за что не пойду на это!» «Подумай, ладно? Ведь твоя жизнь в этом замке может превратиться в ад!» Олрой ушёл. Я не видела, но почувствовала, как в гостиной стало теплее. Радуясь, что осталась с волосами этой ночью, перебежала обратно в спальню и укуталась в одеяло. Думать о предложении призрака не хотелось. Оно показалось мне безобидным — Но дать ответ, не обсудив вопрос с королем, я не могла. Представила, какой хаос начнется в столице, если его заполонят духи, и нервно расхохоталась. Безумие какое-то. Впрочем, спать хотелось уже невыносимо. Я закрыла глаза и провалилась в сон. Утро вечера мудренее, а сегодняшняя ночь, я уверена, пройдет спокойно. Утро началось быстро. Я словно и не спала вовсе, как будто только закрыла глаза, прошла минута, и в дверь забарабанили. Нехотя поднялась, поплелась в ванную, надела влажную пижаму и двинулась к двери. Уже стоя у выхода поняла, стучат из комнаты девочек, а не из коридора. «Дина! Дина!» Я в панике рванула дверь на себя и замерла. В голосе Канти слышалось беспокойство но, увидев меня, принцесса вздохнула. «Живая!» «А вы чего ожидали?» — улыбнулась я. «Время завтрака почти прошло, а ты всё спишь, и дверь закрыла». «Простите, я, наверное, забыла». «Ага, отпереть забыла. Адриан ведь закрывал дверь на щеколду». Новый стук в дверь, на этот раз со стороны коридора, всех заставил подпрыгнуть. На мое разрешение войти в покой ввалился Данель. «Проснулись? Наконец-то! Там Адриан заждался уже, меня отправил проверить. Дина, собирайтесь, жду в коридоре». Я повернулась к принцессам и окинула их внимательным взглядом. Девочки были умыты, одеты, на голове заплетены косички. Неаккуратные, видно, что делали сами. Но они были, а значит, время на прически можно не тратить. «Готовы?» — сёстры одновременно закивали. «Тогда идём скорее!» В столовую спустились полным составом. Во главе стола сидел Адриан, увидев которого Райза и Канти расплылись в улыбках, а он улыбнулся им в ответ и приветственно кивнул мне. Геруф вынес блюдо, собирался уйти на кухню, но король остановил его. «Геруф, прошу, позавтракай с нами!» Дворецкий удивился, но виду не подал. Осторожно сел за стол, предварительно поставив блюдо для себя. «Мне со всеми нужно поговорить», — произнёс Адриан, и я едва не поперхнулась яблочным соком. Внутри зародилась тревога. Не люблю я эту фразу «нужно поговорить». Но после завтрака, а сейчас, всем приятного аппетита. «Никакого аппетита?» После таких слов быть не могло. Я сидела, словно палку проглотив, и опасливо косилась на жизнерадостного Денеля. Мужчина лопал яичницу и успевал обсуждать с Канти маневренность новорожденных драконов. Рай зазевала и старалась не сползти под стол. Герув же явно чувствовал себя не в своей тарелке, и то и дело косился на меня. Я буквально видела вопрос в его глазах, но могла только пожать плечами. «Сама ведь не имею ни малейшего представления, о чем хочет поговорить Адриан». Король жевал свою порцию медленно, словно специально тянул время, отчего атмосфера за столом становилась напряженней с каждой минутой. Наконец он отложил приборы и, сцепив пальцы в замок, положил руки на стол. «Мы все едем в отпуск!» Я слышала, как подавился Герув, как хмыкнул Данель, и завершали девочки, но не отрывала взгляд от лица Адриана. Мужчина тоже смотрел только на меня, слегка прищурившись и лукаво улыбаясь. Я долго думал и принял решение. Мне кажется, нам всем нужен перерыв. Данель, ты как считаешь? Я только за. Но ты уверен, что стоит уезжать прямо сейчас? Никто не говорит о сейчас. Король вскинул брови. Вечером. До вечера еще много времени. «Папа, а куда мы поедем?» Райза даже зевать перестала. «На море. Помнишь, мы там уже были». В столовой снова раздался виск. Принцессы вскочили со своих мест и запрыгали держать за руки. Мне почему-то казалось, что Адриан попросит их вести себя прилично. Но мужчина только улыбнулся и подмигнул мне. «Я же не могла поверить своим ушам. Мы правда поедем на море? На настоящее? Так скоро?» Едва сдержалась, чтобы не присоединиться к пляскам принцесс, но в ладоши похлопала, держа руки под столом. «Мы едем в отпуск!» Не будь я такой счастливой в этот момент, то обязательно бы почувствовала, что произойдёт что-то нехорошее. Интуиция никогда меня не подводила. Но сейчас я думала только о том, что совсем скоро увижу море. И все бы ничего. Но меня мучил вопрос одежды. Даже трусов ведь нет, тапочки на ногах без носочков. Никуда это не годится. Ваше Величество, прошу прощения, что отвлекаю. Отвлекла я всех. Все присутствующие за столом повернулись ко мне. У меня совсем нет одежды. Мне не дали времени собраться, а разгуливать в пижаме не совсем удобно. Эта пижама у тебя такая?» Адриан вскинул бровь. «Ага, клёвая, скажи же!» Ответил за меня Данель и подмигнул королю. «Мы тоже хотим пижамы с такими странными лошадками!» Вздохнули принцессы. Адриан обвёл всех взглядом и обратился к другу. «Данель, свози Дину сегодня в лавку с готовой одеждой. Может, подберёте что-то на первое время?» «Интересно» а он даст мне денег авансом или вычтет потом из зарплаты. Просто мне, кроме одежды, хотелось бы ещё купить кое-чего. Женские штучки, да и в целом разные нужные мелочи, вроде бритвы там, заколочек, резиночек». «С удовольствием составлю ей компанию», — ответил Данель. «Выехали мы из замка спустя час после завтрака. Райза и Канти были довольны тем, что остались дома, потому что нас с Данелем повёз Геруф, А это значит, что сегодняшний день девочки проведут с папой. Побыть с отцом им казалось интереснее, чем отправиться в столицу по магазинам. Нет, мы бы их и так, разумеется, не взяли с собой, но ведь они даже не просились. А я всё вспоминала о просьбе. Нет, требование Олроя. Отложу этот вопрос на потом. Мы ведь уезжаем в отпуск, а это значит, что какое-то время я смогу пожить в спокойствии а уже по приезду обратно в замок поговорю с Адрианом, обсудим, как лучше поступить. Сама лично я ничего предпринимать не стану». Повозка медленно катилась по неровной проселочной дороге, подпрыгивала на ухабах, отчего меня то и дело скидывало с сиденья. Пару раз даже чуть не упала на Данеля, но мужчина вовремя удержал за руку. Я всю дорогу смотрела в окошечко, но ничего интересного так и не увидела сплошь поля, затерянные рожью, да речушка вдалеке. И только подъезжая к городу, перестала зевать со скуки, впечаталась носом в стекло и пристально всматривалась в видневшиеся вдалеке здания. Я всё думала, какие здесь города! У меня даже не возникла мысли, что в столице я не увижу высотных зданий, огромных светящихся торговых центров. Но едва мы въехали в город, поняла, в этом мире всё ещё не придумали технику. То, что нет машин, было ясно сразу. Мы ведь едем в повозке, запряжённой лошадью. Но то, что здания будут не выше двух этажей, меня удивило. Замок же как-то построили, а он ведь очень огромный. Дома из серого камня с красными черепичными крышами стояли так близко друг к другу, что просвета между ними видно не было. Дорога проходила буквально в паре метров от входных дверей. И если внимательно присмотреться, то через окна можно увидеть жильцов. У некоторых в домах на окнах даже шторы не висели, но на подоконниках стояли горшки с комнатными цветами. И вот благодаря им любой желающий не мог поглядеть за чужой личной жизнью. А еще у некоторых над дверьми висели вывески. «Продуктовая лавка», «Молочная лавка», «Обувная», «Посудная». Наша повозка затормозила у дома с вывеской «Ателье». «В ателье бывают готовые костюмы, платья, либо сшитые специально для продажи, либо осталось что-то, что не забрал заказчик. Чаще всего второе», — пояснил Данель, помогая мне выбраться из повозки. В ателье было немноголюдно. Когда мы вошли на звон дверного колокольчика, из-за стойки выглянула пожила эльфийка с сиреневыми глазами, от которых я не смогла отвести взгляд. Сиреневые, словно линзы, но я уверена, это настоящий цвет. «Добрый день, мадам Габария! Нам бы что-то из одежды для этой прекрасной леди, только уже пошитой. Мы вечером отправляемся на море, и, к сожалению, нет времени ждать». Данель широко улыбнулся женщине, и та расцвела кинула на меня удивлённый взгляд, придирчиво осмотрела пижаму и остановилась на тапочках. «На такую фигурку как раз есть несколько платьев. Одна девушка не смогла забрать заказ. Поди ка сюда!» Мадам Габария подозвала меня за ширму и ушла в другое помещение, но вернулась спустя пару минут со свёртками в руках. «Вот, погляди, повседневных два платья и одно на выход!» «Замечательные, я считаю. А как буду смотреться на тебе?» Платья и вправду были красивые. Одно зелёное из мягкой незнакомой мне ткани, простого фасона, длиной до колен и коротким рукавом. Второе — глубокого фиолетового оттенка с рукавом три четверти и длиной почти до пола. Они были удобные, а это главное. А вот на то, что на выход, я любовалась долго. Даже вышла из-за ширмы, и покрутилась перед восхищенно вздыхающим Данелем. Платье из синего, мерцающего на свету шелка, село как влитое. Мягкий корсет выгодно подчеркивал грудь, пышностью которой природа меня не обделила, а юбка красиво спадала водопадом до самого пола. «Обворожительно!» — воскликнула эльфийка, а Данель словно дар речи потерял и мог только активно кивать. Расплачивался Данель, Я хотела спросить у него, дал ли ему денег Адриан, но мужчина отмахнулся и сказал не думать об этом. Подхватив свёртки, мы вышли на улицу, оставили покупки в повозке и пешком двинулись чуть дальше по улице в обувную лавку. Прохожие косились на меня. Кто-то пялился в открытую, но я и не думала обижаться. Сама знаю, что выгляжу до дикого странно, особенно в этих мохнатых розовых тапочках. Да и настроение было замечательным, и ничто не смогло бы его омрачить. Разве что закрытая дверь в обувную лавку. Мы потоптались на пороге, тщетно всматриваясь сквозь стекло в двери, но было ясно, что ходить мне в тапках ещё долго. «Предлагаю пока сходить в магазин с аксессуарами и хозяйственными принадлежностями, а потом вернуться сюда. Не должны были хозяева уйти надолго и не оставить никакой записки». Я молча кивнула, мысленно поблагодарив Данеля за понимание. Мне было как-то не по себе спрашивать у него, где тут можно купить всякие женские мелочи.